Глава шестая. Изабель. «Может, желаешь выйти и освежиться?» — хриплым голосом спросил Легре. И почему-то я не сомневалась, что, стоит нам оказаться наедине, он вновь поцелует. И будет меня ждать не прохлада, а жар. Я бы выпила сока. Отступила от Легре, пытаясь отдышаться и привести мысли в порядок. Он с неохотой выпустил мою талию из захвата и предложил локоть. После танца я бы не хотела к нему прикасаться. Сейчас больше всего хотелось выбежать на мороз, остудить снежинками горящие щеки, вдохнуть ледяной воздух, чтобы потушить все еще пылающий в груди пожар и холодом заставить замедлиться хоровод мыслей в голове. «Только кто мне позволит?» Звучали скупые аплодисменты, пока герцог уводил меня к столикам с закусками. Только сейчас заметила, что ироничное настроение его покинуло. Густые брови иногда сходились в хмуром выражении, а губы сжимались в прямую линию. Танец взволновал его. Да что кривить душой? И меня не оставил равнодушной. Но ощущение, что он позволил себе лишнего, не покидало. «От тебя вкусно пахнет, Изабель. Духи?» «Виноград и мята. Я добавляю масла в шампунь». «Мне нравится». Легре указал слуге на чашу с пуншем. «Подождите, я не пью алкоголь». Но герцог вновь махнул рукой, давая понять, чтобы слуга не останавливался. «Это всего лишь слабое вино. К тому же мы не задержимся на балу. Можешь расслабиться». Слова о том, что мы здесь ненадолго, порадовали. А вот расслабиться вряд ли выйдет. Эйфория после танца проходила, и возвращалась прежняя настороженность. Легре вложил в мою ладонь стакан и повел меня по залу. — Ты же хотела пить. Мне показалось, ты смелее. — Причем тут смелость? Я поднесла стакан к рту и сделала короткий глоток. Промочить горло хотелось невероятно. Да и аппетит просыпался, ведь за весь день от волнения не удалось съесть и крошки. Наверное, поэтому даже один глоток ударил расслабляющей волной в голову. В грифонье гнездо герцог прибыл всего месяц назад. Прежде замок долгие годы пустовал. Потому знакомых на балу у Легре было не так много. Он перебрасывался с ними парой приветственных фраз и предпочитал продолжать обход. Мои же знакомые смотрели на меня с алчным любопытством. Но первая же наглая попытка расспросить разбилась о холодность герцога, и больше никто не решался подходить. За что я невольно ощутила к нему благодарность. Большей частью я молчала, не рискуя пить пунш. Но вскоре эта ходьба утомила, и я попросилась в дамскую комнату. Легре отпустил без радости, но не пристала герцогу караулить невесту возле двери. В дамскую комнату я не пошла. Предпочла миновать несколько коридоров и выйти в зимний сад. Холод скользнул дрожью по разгоряченному после душного зала телу. Ледяной воздух отрезвил, принося ясность рассудку. Я подняла лицо к сияющим в тёмной глубине неба звёздам и загадала, чтобы всё сложилось хорошо, когда заметила серебряный росчерк покидающего небо светила. Почему-то полегчало. В детстве я любила убеждать себя в том, что если очень захотеть, то мои желания сбудутся. Помню, даже верила, что штаны мальчика по имени Юлей, который дразнил меня в школе, загорелись по моему велению. Но воспоминания из детства подернулись серостью давности. А взрослый рассудок нашел объяснение всем произошедшим чудесам. «Изабель!» — услышала я за спиной и обернулась на знакомый голос. Жерар стремительно приблизился, сжал обнаженные плечи ладонями. Его светлые волосы растрепались, а серые глаза смотрели с тоской. «Ты что? Нас увидят!» Я отстранилась, оглядываясь. Но гости предпочитали тепло бального зала Морозу Зимнего Сада. «Поговорим наедине, Изабель», — попросил он. «У меня есть план, как избавить тебя от внимания герцога». «Не знаю», — мучительно раздумывая над словами бывшего жениха, я взглянула на двери за его спиной. «Вдруг нас кто-то увидит. Пойдут слухи» хотя они и так ходят в связи со срочной помолвкой с герцогом. Хорошо, — решилась я. Вряд ли Жерар предложит что-то дельное. Узнав герцога, я сомневалась, что он способен добровольно выпустить из схватки желаемое. Но и объясниться с Жераром однозначно стоило. Мне было жаль наши отношения, и не хотелось бы, чтобы он думал, что я специально искала внимание герцога. Жирар повел меня обратно в дом, а там свернул в противоположном от бального зала направлении. Ушли мы недалеко, вошли в первую попавшуюся гостиную. Здесь было темно, и Жирар вместо потолочного освещения включил настольный светильник, стоящий на столике у входа. Тусклый свет осветил небольшое помещение с комплектом кресел, установленных вокруг круглого стола. Похоже, здесь предпочитали проводить время за настольными играми. Стены украшали картины, коих в поместье Монтер было великое множество. Я вошла в гостиную, неуверенно оглядываясь, а следом уже стремительно прошел Жерар, закрыв за собой дверь. «Это возмутительно!» Горячо воскликнул он, вскинув кулак. «Один короткий разговор». «Пять минут с моим отцом наедине, и у меня больше нет невесты!» Герцог собирался выплатить твоему роду неустойку. «Выплатил? Но даже отец не возмущен, хотя стоило бы! А твои родители?» «Рады удачной партии!» — хмыкнула я с горечью в голосе. Меня и само огорчало и удивляло поведение матери и отца. В первый же день оставили слегре наедине а сегодня позволили сопровождать меня на балу. «Это странно, не находишь?» Жерар резко приблизился, схватил меня за руку и прижал ладонь к своим губам. «Он колдун. Чем еще объяснить, что ему все подчиняются?» «Не говори глупостей. Это детские сказки». «С чего ты взяла? Ты была за пределами страны». «А что там есть? Безжизненные земли и опасные народы». «А я не верю. Говорят, за пределами границ Лигерийской империи есть и другие страны, где люди свободны в перемещениях. И существует магия!» Последние слова произнес с благоговением в голосе. «Глупости!» Я вырвала руку из захвата Жерара, разозлившись. «Неужели я рискую репутацией ради детских сказок?» Чувство вины проходило. И сейчас я очень жалела, что согласилась уединиться с ним. «Ты не понимаешь. Не просто так говорят о Синей Бороде. Как только он появился в городе, начали пропадать люди. А недавно собаки случайно откопали обезглавленное тело. И это спешка со свадьбой. Нужно бежать, Изабель. Бежать? Да, бежим со мной, любимая». Горячо воскликнул он, вновь, как и в саду, сжав мои плечи ладонями. «Мы скроемся в столице у моего дяди. Обоснуемся там. А когда слухи и шум улягутся, вернемся. Что сможет ли Грей, если мы будем обвенчаны?» «Герцог нагонит!» — пробурчала я, хотя слова о трупе и пропаже людей напугали. Почему-то я легко представляла герцога с окровавленным оружием в руке поэтому нужно торопиться. Завтра же сбежим. Скажи родителям, что едешь в библиотеку, как обычно. Оставь карету, а сама отправляйся через Сосновую аллею к окраине. Я буду ждать тебя там с лошадьми». «Я не знаю», — замотала головой. Сама мысль о том, чтобы покинуть привычную жизнь родителей, пугала. «Но ведь мне все равно предстоит уехать. Только с герцогом». Мужчиной, который пугает своей напористостью и странным огнем в синих глазах. Ведь точно колдун. А с Жераром все знакомо, ясно и понятно. Даже его план мог вполне сработать. Ни мы первые, ни мы последние, кто пожелал пойти против воли родителей. «Мы же любим друг друга, Изабель!» Горячность Жерара заставила оторопеть. Уперла руки в его грудь, но он все равно нагнул голову и поцеловал меня. И это не походило на тот единственный целомудренный поцелуй. Жерар целовал с напором и жадностью. Наверное, я должна была ощущать тепло, радость от ласки любимого, но не было ничего. Вообще ничего не чувствовала. Может, потому что поцелуй с герцогом вызывал лавину эмоций, а этот казался пресным? И, словно услышав мои слова, появился сам Легре. «И что же здесь происходит?» Ахнув, я резко отпрянула от Джерара, хоть он и попытался удержать возле себя, и устремила полный ужасов взгляд к герцогу. Легре стоял, облокотившись плечом на дверной косяк. Руки были скрещены на груди, а мышцы так напряжены, что натягивали ткань пиджака. Синие глаза почти равнодушно взглянули на Жирара и впились в меня острыми когтями злости. «Что же теперь будет?»